Итак, встреча с арапом произошла. Иван оказался в логове бандитской шайки, и его, судя по всему, завербовали в бандитскую пехоту. Дело, о котором о б м о л в и л с я атаман, то на которое мы толкаем его шайку. Все по плану, за исключением одного. Убийство Алихана стало для нас с Иваном неприятным сюрпризом. Но у бандитов имелись свои резоны. Мы порядком п о ш у м е л и во время его поисков, а кто довел эти светения до ушей арапа, не столь важно. Желающих наверняка х в а т а л о На подготовку к операции было всего три дня, и прошли они в страшной суматохе. Предстояло переделать кучу дел. Как оно обычно бывает, не обошлось без накладок. Однако все было решаемо. Разве что Хрипунов и впрямь хрип, надорвав голос, а я чувствовал себя совершенно измочалиным. Другие канцеляристы, привлеченные к операции, тоже были не в лучшей форме. Досталось и привлеченным военным. Ушаков ни словом не обмолвился об е с е д е с Трубецким. Мы даже не знали, состоялась ли она. Андрей Иванович вел собственную игру, в которой мы были статистами. Оно и правильно. Сверчкам положено знать собственный шесток, дабы не вмешивались и ничего не портили. По разработанной нами легенде Трубецкому экстренно понадобилась крупная сумма, и он надумал вывезти в Петербург часть сокровищ а своего родового имения в селе Молвина. Кстати, с этим селом, а вернее с его названием, было связано древнее предание. Дескать, Иван Грозный, после того как ему на голову чуть не упал кусок штукатурки, встроившимся в строящемся в о л о г д е Софийском соборе, настолько осерчал, что долго отказывался говорить. А село Молвина возникло на том месте, где царем было м о л в л е н о первое слово. Сноска. На самом деле подобные предания существуют в селе Говорово, которое когда-то было основной усадьбой семьи Трубецких. После разграбления усадьбы французами во время Отечественной войны 1812 года Трубецкие перебрались в другое имение Гольяново. Конец носки. Абос с сокровищами и будет наживкой для м о л о д ч и к о в а р а п а поскольку князь якобы не желал привлекать к поезду ненужного внимания, охрана будет так себе. п я т о к конных, не считая возчиков, и того чуть больше десятка. небольшую шайку, кое в основном и промышляли на дорогах, это отпугнет, а вероятность налететь на конкурентов а р а п а мы посчитали ничтожной. Сам груз повезут не в простых в о с к а х а в кибитках. Ну а то, что в каждой кибитке будут солдаты, а вместо кучеров хорошо вооруженные люди, т а й н й канцелярии разбойникам знать не надо. К тому же в отдалении будет следовать конный отряд, драгун из команды капитана с т р и к и н а в о я к и бывалые, рубаки, и стрелки, лихие, способные с одного удара располовинить человека, с одного выстрела попасть в глаз мухи на лету. По обговоренному сигналу они были готовы в миг прискакать на выручку. Но для тех, кто о с ё е м не знает, поезд лакомый кусочек да и только. По всему выходило, что клюнет на такую приманку араб, не может не клюнуть. Так оно и вышло. Дорога предстояла не близкая. Мест для нападения с л и х в о й везде жди засаду. Знать бы сразу, где соломки подстелить, да не получалось. Хоть и был у нас свой человек в стане разбойников, не больно-то доверял Ивану араб. Обещанный кистень выдал, но полезными сведениями делиться не стал. Пришлось канцеляристу осваивать у м е н и е лазутчика, в тихаря подкрадываться и подслушивать. Получалось у Ивана неплохо, худоба и малый рост помогали оставаться незамеченным даже вблизи. Казаки пластумы от зависти будовились. Глазами предка я видел сборище разбойников, как они обсуждают планы у костра, нарочито к о в е р к а я слова в угоду бандитской музыке. Нашлись такие, что осторожничали, чувствуя подвох, предлагали погодить, а то и вовсе отказаться от нападения. Но арап ловко затыкал диссидентам рты, авторитет у него был не шуточный. Все же матерый волчище нам попался, бандитскую в о л ь н и ц у д а в и л на корню, и никто даже пикнуть не посмел. Хотя и тут не все просто. Араб считался атаманом, но не был главным. Имелся кто-то повыше его, причем не из простолюдинов, а дворянин, возможно, титулованный. Я края м у х а уловил прозвище этого главаря. Пару раз араб сослался на некоего генерала, то есть генерала. Что это? официальный статус в преступной иерархии, наподобие нашего вора в законе, или реальный воинский чин. Я вполне мог представить вора и д у ш е губа в генеральском мундире. Такой типаж существовал во все времена, потому стоило иметь в виду оба варианта. Жаль, что не мог поделиться сведениями с другими канцеляристами. Никто, включая Хрипунова и т у р и ц ы о а не знал о сеансах телепатической связи с Иваном, а срывать покров с этой тайны мы не собирались, поскольку могли только догадываться, чем все закончится. Религиозных фанатиков хватало, от к о с т р а н е спасло бы даже вмешательство Ушакова. Покуда Иван находился в стане разбойников, я попросил его собрать как можно больше информации о загадочном генерале. Предок обещал, но особых успехов не добился. О существовании генерала знали не многие, и явно не спешили это афишировать. В Молвина, откуда намечался выезд, мы добирались скрытно. Все приготовления велись в обстановке полной секретности. Даже капитан с т р ы х и н не знал всех деталей. Впрочем, его это не сильно напрягало. Капитан был опытным служакой, давным-давно усвоившим простое правило: меньше знаешь, крепче спишь. Своих драгун гонял как сидоровых коз, в результате в ы ш к а л и в их не хуже гвардейцев Фридриха Великого. Я с лошадьми управляться не умел, потому пришлось лезть в кибитку, с о с т а в л я т ь компанию двум усачам в зеленых мундирах. По приказу капитана кесеты да трубки табачные с собой не брали, дабы не выдать себя курившимся из кибитки дымком. п о т о м у всю дорогу отчаянно хотевшие курить попутчики сидели с мрачным видом в тихомолку, броня весь белый свет. Их не смущало то, что я служил в тайной канцелярии. Видимо, считали, что с т р ы к и н г от всего отмажет, даже от Ушакова, святая простота. Конечно, мне бы и в голову не пришло заложить драгун по полной программе, даже н а ч н и они говорить гадости в адрес всей манаршей фамилии. Но драгуны об этом не знали и продолжали на протяжении всей поездки удивлять меня вольностью дум. Нет ничего хуже ожидания, особенно если на карту п о с т а в л е н о многое, в частности твоя жизнь. Ты не показываешь, что трясешься от страха, строишь из себя героя, изображаешь безпечность. В общем, ведёшь себя как актёр из дешёвого балагана. Надеюсь, что никто не понимает, что творится внутри. В который раз проверяешь заряженные пистолеты, трогаешь шпагу, зачем-то рассматриваешь лезвие, пытаешься сдержать дыхание и отчаянно бухающее сердце, гонишь прочь дурные мысли, веришь в то, что не уязвим, что пуля тебя минует. А если попадет, отскочит или пройдет по касательной, не задев кость. Сразу вспоминаешь все страшилки о слабости здешней медицины, о том, что хирурги умеют лишь резать конечности и пускать кровь. Ну, еще в ране поковыряются и не факт, что догадаются почистить от кусочков материи и грязи. Руки и те далеко не всегда моют. Постепенно доходит, что и стрелять -то ты толком не умеешь, особенно из архаичного пистолета. В шпажном б о е от тебя тоже пользы мало. Начнись рубка и пиши пропало. Понятно, что придется иметь дело не с град мастерами фехтования, а с вчерашними крестьянами лапотниками, в худшем случае с беглыми солдатами, которым плевать на хитроумные т е р ц ы и связки. Но это слабое утешение для профана. Вся надежда на драгун. Те и впрямь производят впечатление сорвиголов. В их компании спокойно и легко. Случись что, я буду на подхвате. Основная нагрузка лежит на солдатские плечи. В конце концов, зато им и платит. Такие мысли успокаивают и приводят в порядок сметенный ум. Остается одно, как я говорил, самое нудное и тяжелое: ждать, ждать и еще раз ждать, и не всегда понятно чего и когда. Разбойники действуют по-разному. Кто-то чрезмерно на себя полагается и нападает открыто, не таясь. Большинство предпочитает хитрую тактику засад. Араб мог выбрать любой способ.